Таита вел колесницу всю дорогу от разрушенного города Галлала, лишь с четырьмя остановками. Они проделали этот путь за половину дня быстрее, чем Наг и Тамос, когда ехали тем же маршрутом, и его лошади меньше устали. Солдаты на девяти колесницах, следующих за ним, трепетали перед славой мага. Они знали его как отца конных войск, поскольку он был тем самым египтянином, что когда-то построил первую колесницу и запряг в нее лошадей. Его знаменитая поездка от Фив до Элефантины, чтобы принести новость о победе фараона Тамаса над Гиксосами, стала легендой. Теперь, следуя за его колесницей через барханы, они узнали, что легенда имела правдивую основу. Выносливость старика поражала, а его сосредоточенность никогда не ослабевала, его нежные, но крепкие руки державшие поводья, никогда не уставали, пока он час за часом вынуждал лошадей показывать все, на что они способны. Он произвел впечатление на каждого в войске и не в последнюю очередь на того, кто ехал рядом с ним в колеснице. Гил был копьеносцем Нага. У него было грубое, потемневшее от солнца лицо. Он был под жаром, что желательно для колесничего, но также крепким и обладал веселым нравом. Должно быть, он был одним из лучших, кого можно было выбрать для колесницы командующего. В самое жаркое время года они ехали в прохладе ночи при пребывающей луне. Теперь, на рассвете, они остановились отдохнуть. Напоили лошадей. Гил подошел туда, где на валуне, оглядывая в гибель вадун сидел Таита и подал ему глиняный кувшин с водой. Таита, не выказывая отвращения, втянул из носика и проглотил горькую воду, которую они везли с собой из Галалы. Со времени их последней остановки в полночь он пил воду впервые. Старый черт крепок, как налетчик из кочевников, подумал Гиль с восхищением и сел на корточки на почтительном расстоянии, ожидая приказов Таиты. — Где именно был сражен фараон? — наконец спросил Таита. Гил прикрыл ладонью глаза от яркого света восходящего солнца и указал вдоль вади, туда, где сухое русло реки выходило на равнину. — Там, мой господин, около той дальней гряды холмов. Первый раз Таита приступил к Гилу с расспросами перед советом когда копьеносец дал свидетельство об обстоятельствах смерти фараона. Всех, кто мог знать об этом хоть что-то, совет вызвал свидетельствовать при расследовании. Таита помнил, что свидетельство Гила было понятным и убедительным. У него не вызвало страха великолепие совета и его прославленных членов, и он высказался честно и просто, как честный простой солдат. Он узнал показанную ему гиксосскую стрелу, сразившую фараона Тамоса. Древко было разломлено на две части. Господин Нак разломил ее, чтобы ослабить боль, причиняемую раной. Тогда была их первая встреча. Они коротко говорили один или два раза после отъезда из Фив, но возможность для долгой беседы до сих пор не представлялась. «Есть ли здесь кто-нибудь из тех, что были с тобой в тот день?» — спросил теперь Таита. — Только Самос, но он ждал с колесницами в Ваде, когда на нас напали, — ответил Гил. — Я хочу, чтобы ты указал мне точное место, отвел туда, где был бой, — сказал ему Таита. Гил пожал плечами. — Там не было никакого боя, только перестрелка. Там не на что будет смотреть, это бесплодное место. Однако я выполню приказ могущественного мага. Отряд поднялся на колеснице, и колонной съехал по крутому склону в Ади. Сотни лет здесь не проливалось ни капли дождя, и ветер пустыни не стер следы колесниц фараона, которые до сих пор были хорошо видны на равнине. Когда они достигли дна в Ади, таит упорно держался этих следов. Его колесница катила по глубоким колеям, которые оставили колесницы Тамаса. Они были готовы к засаде гиксосов и наблюдали за обоими берегами вади, но видели лишь пустые скалы, дрожащие в жарком мареве, и никаких признаков врага. «Вон, сторожевая башня!» — Гил указал вперед, и Таита увидел расплывшийся силуэт, пьяно склонившийся на фоне чистого бледно-синего неба. Они пронеслись вдоль очередного изгиба речного русла — И даже с двухсот шагов Таита смог разглядеть участок дна, изъезженный колесницами войска фараона там, где они остановились и развернулись, и где много людей спускались и вновь садились на колеснице на мягком песке дна в ваде. Таита дал сигнал своему маленькому отряду сбавить ход, и они поехали медленно. Здесь фараон спешился, и мы с господином Нагом пошли разведать лагерь Апепе. Указал Гил через передний щит колесницы. Таита остановил колесницу и дал сигнал, чтобы другие тоже остановились. «Ждите меня здесь!» — приказал он сержанту следующей колесницы. Затем повернулся к Гилу. «Пойдем со мной. Покажи мне поле боя». Гил пошел впереди по неровной тропе. Сначала он шел медленно из уважения к старику, но скоро понял, что Таита идет с ним шаг в шаг, И пошел быстрее. Чем выше они поднимались, тем больше был наклон и неравнее тропа. Даже Гил дышал тяжело, когда наконец они достигли завала из больших валунов на полпути вверх, почти перекрывавшего тропу. Я дошел только до сюда, объяснил Гил. Так где же пал фараон? таит оглядел крутой, но открытый склон. «Где скрывался гиксовский отряд, откуда была пущена смертельная стрела?» «Не могу сказать, господин», — Гил покачал головой. «Мне и остальным солдатам приказали ждать здесь, в то время как господин Наг пошел вперед за завал из влунов». «А где был фараон? Пошел вперед с Нагом?» «Нет, не сразу. Царь ждал вместе с нами». Господин Нак услышал что-то впереди и пошел разведать и скрылся из наших глаз. — Не понимаю. — В каком месте на вас напали? — Мы ждали здесь. Я видел, что фараон теряет терпение. Через некоторое время господин Нак свистнул из-за камней. Фараон вскочил вперед, парни, — сказал он нам, — и пошел вверх по тропинке. — Ты шел сразу за ним? — Нет, в конце колонны. — Ты видел, что случилось потом? Фараон исчез за валунами. Потом раздались крики и звуки боя, и я слышал голоса гиксосов и удары стрелы копий о камне. Я побежал вперед, но тропинка была заполнена нашими солдатами, которые пытались обойти валуны, чтобы вступить в бой. Гил побежал вперед, чтобы показать ему, как сузилась тропинка и обогнул самый высокий валун. Я дошел до сюда. Затем господин Наг закричал, что фараон упал. Солдаты впереди меня повернули и вдруг вытащили царя оттуда, где я стоял. Думаю, он был мертв уже тогда». — Как близко были гиксосы? Сколько их было? — Это была конница или пехота? — Вы узнали их отряды? — спросил Таит. Все гиксосы носили пять определенных регалий, которые египетские отряды знали хорошо. — Они были очень близко, — ответил ему Гил, — и их было много. По меньшей мере отряд. — Какое именно войско? — настаивал Таит. Вы подобрали их перья? Впервые Гил растерялся и слегка смутился. — Мой господин, я... я почти не видел врага. Они были там, за камнями. — Тогда откуда ты знаешь, сколько их было? Таита глядел на него, нахмурившись. — Господин Наг кричал... Гил замолчал и опустил глаза. — Кто-нибудь, кроме Нага, видел врага? — Не знаю, благородный маг. — Поймите, господин нак приказал нам отступать вниз по тропе к колесницам. Мы видели, что царь смертельно ранен, вероятно, уже мертв, и пали духом. — Должно быть, вы обсуждали это впоследствии с товарищами. — Кто-нибудь из них говорил тебе, что сражался с врагом? Что поразил кого-либо из гиксусов стрелой или копьем? Гилл с сомнением покачал головой. Не помню. Нет, мне про такое неизвестно. Кроме царя, был ли кто-то еще ранен? Никто? Почему ты не сказал этого совету? Почему не сказал им, что вы не видели врага? Теперь Таита сердился. Господин Нак приказал нам отвечать на вопросы просто и не занимать попусту время совета праздным хвостовством и длинными рассказами о своем участии в бое. Гилл в замешательстве сутулился. Я думаю, никто из нас не хотел признаться, что мы бежали без боя. — Не вини себя, Гил. Ты выполнял приказ, — сказал ему Таита более дружелюбно. — А сейчас влезь на скалу, туда и гляди в оба. Мы все-таки в глубине гиксовской территории. Я не задержусь надолго.